Глава 4. Винсенский лес. На основании приказа Карла IX в тот же вечер Генрих Наварский был припровождён в Винсенский лес. Так звали в те времена известный замок, от которого теперь остались лишь развалины, но даже они настолько грандиозные, что дают представление о былом его величии. Генриха перенесли туда в крытых носилках. С каждой стороны их шли четыре стража, а впереди ехал верхом де Нансе, имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери темницы, его убежище. Перед подземным ходом в твердыню замка его большую башню в процессе остановилась». Данн ансес ле слушаде открыл дверцы насилок, запертые на замок, и почтительно предложил королю новарскому выйти. Генрих вышел без всяких разговоров. Любое место жительства казалось ему надёжнее, чем Лувр. 10 дверей, затворяясь вслед за ним, отделяли его от Екатерины Медичи. Августийший узник перешёл через подъёмный мост, охраняемый двумя солдатами-часовыми, прошёл в три двери нижней части башни и в три двери нижней части лестницы. Затем, предшествуемый денансе, поднялся на один этаж. Генрих собрался идти по лестнице и выше, но командир королевской охраны остановил его, сказав: "Ваше величество, остановитесь здесь". «Ага, как видно, меня удостаивают второго этажа», — сказал Генрих. «Сир, к вам относятся, как к венциносной особе». «Черт их возьми», — подумал Генрих. «Два-три этажа выше меня бы не унизили ничуть. Тут слишком хорошо, и это может вызвать подозрения». «Ваше Величество, не желаете ли последовать за мной?» — спросил Денансе. «Святая Пятница». вам очень хорошо известно, миссия, как мало значит здесь то, что я желаю и чего я не желаю. Здесь значит лишь приказ моего брата Карла. Есть приказ следовать за вами. Да, сэр. В таком случае, миссия, я следую за вами. Они пошли по длинному проходу, вроде коридора, пересекавшему просторный зал с тёмными стенами, который имел крайне мрачный вид. Генрих не без тревожного чувства осмотрелся. «Где мы?» — спросил он. «Мы проходили, Ваше Величество, по допросной палате». «А-а-а!» — произнес король Наварский и стал разглядывать внимательнее. В палате было всего понемногу. Воронки и станки для пытки водой, клинья и молоты для пыток испанскими сапогами — Кругом вдоль стен почти всей комнаты шли каменные сиденья для несчастных, ожидавших пытки, а около сидений, на их уровне и выше и ниже их, были вделаны в стены железные кольца, но не симметрично, а соответственно роду пытки. Сама близость этих колец к сиденьям указывала их назначение. привязывать к ним части тела тех, кто будет занимать эти места. Генрих прошёл дальше, не сказав ни слова, но и не упустив ни одной подробности этого мерзкого устройства, так сказать, запечатлевшего на этих стенах повесть о человеческих страданиях. Внимательно разглядывая окружающее, Генрих не посмотрел под ноги и споткнулся. А это что такое, спросил он, указывая на какой-то жолоб, выдолбленный в сыром каменном настиле, заменившем собою пол. Это сток сыр. Разве здесь идёт дождь? Да, сир, кровавый. Ага, прекрасно, сказал Генрих. Мы ещё не скоро дойдём до моей комнаты. Вы уже пришли, ваше величество, сказал какой-то призрак, смутно рисовавшийся в полутьме. но становившееся по мере приближения все более определенным и реальным. Генриху показался знакомым этот голос, а сделав несколько шагов, он узнал и самого человека. «Ба, да это вы, Болье!» — сказал Генрих. «Какого черта вы здесь делаете?» «Сир, я только что получил назначение коменданта Винсентской крепости». «Ваш дебют делает вам честь. Вы сразу получили узника короля. Это неплохо». «Простите, сир», — ответил Болье, — «раньше вас я принял двух дворян». «Каких? Ах, простите, я, может быть, не скромен. В таком случае условимся, что я не спрашивал». «Ваше Величество, у меня нет предписания соблюдать относительно них тайну». Это месье де Ламоль и месье де Коконас. А, верно, я видел, что их забрали. Как эти бедные дворяне переносят свое несчастье? Совершенно по-разному. Один весел, другой печален. Один поет, другой вздыхает. Какой же вздыхает месье де Ламоль, сир? Мне более понятен тот, что вздыхает, чем тот, который распевает. Судя по тому, что я видел, тюрьма место вовсе не весёлое. А на каком этаже их поместили? На пятом, самом верхнем. Генрих вздохнул. Ему самому хотелось попасть туда. Так покажите мне месье Болье мою комнату. Я потому тороплюсь попасть в неё, что очень устал за этот день. Пожалуйста, ваше величество, сказал Болье. указывая на растворённую дверь номер 2, сказал Генрих: "А почему не номер 1? Он уже предназначен Ваше Величество". "Ага, как видно, вы ждёте узника познатнее меня". "Я не сказал, Ваше Величество, что этот номер предназначен для узника". "А для кого же?" "Вашему Величеству лучше не настаивать на моём ответе". так как я буду вынужден промолчать и тем самым не оказать вам должного повиновения, ну, это другое дело, сказал Генрих и ещё больше задумался, чем прежде. Видимо, номер 1 очень занимал его. Впрочем, комендант не изменил своей первоначальной вежливости. Со всевозможными ораторскими оговорками он поместил Генриха в его комнату. Всячески извинялся за могущее оказаться неудобство, поставил двух солдат у его двери и ушёл. Теперь пойдём к другим, сказал комендант слуге тюремщику. Впереди пошёл слуга тюремщик, и они двинулись в обратный путь. Прошли допросную палату, коридор и очутились опять у лестницы, следуя за своим проводником, булье поднялся на 3 этажа. оказавшись таким образом на пятом этаже, тюремщик открыл одну за другой три двери, из которых каждая запиралась двумя замками и тремя огромными засовами. Когда он начал отпирать третью дверь, из-за неё послышался весёлый голос: "Эй, дьявольщина, отпирайте поскорее, хотя бы для того, чтобы проветрить. Ваша печка до того нагрелась, что задохнёшься". И как онас, которого читатель уже признал по его любимому ругательство, одним прыжком очутился у двери. Одну минутку, дорогой дворянин, сказал тюремщик. Я пришёл не для того, чтобы вас вывести, а чтобы войти самому, а за мной идёт комендант. Комендант, зачем, спросил Канас. Навестить вас. Он делает мне много чести. Милости просим, ответил Каканас. Больево вошёл и сразу уничтожил сердечную улыбку Каканаса ледяной учтивостью, присущей комендантам, тюремщикам и палачам. Есть у вас деньги, мисье? У меня ни одного йки, ответил Каканас. Дорогоценности? Одно кольцо. Разрешите вас обыскать. Дьявольщина, вас кликнул как аннас, краснее от гнева. Ваше счастье, что я и вы в тюрьме. Всё допустимо, раз служишь королю. Так, значит, ответил пьемонтец. Те почтенные люди, которые грабят на новом мосту, служат королю так же, как вы? Дьявольщина. Оказывается, миссия. Я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами. Привет, мой вам месье, сказал балье-тюремщик, заприте месье Каканаса к коменданту шёл, взяв у пьемонца перстень с прекрасным изумрудом, который подарила ему герцогиня Неварская на память о своих глазах. К другому сказал комендант: они миновали одну пустую камеру и опять привели в действие 3 двери, 6 замков и 9 засовов. Когда последняя дверь отворилась, посетителей встретил только вздох. Камера была ещё унылее той, откуда сейчас вышел комендант. Четыре длинные узкие бойницы с решёткой прорезали стену, всё уменьшаясь изнутри наружу и слабо освещали это печальное жилище. В довершение всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решётки, и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку. Ламоль сидел в углу и, несмотря на приход посетителей, даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал. «Добрый вечер, месье де Ламоль», — сказал Болье. Молодой человек медленно приподнял голову. «Добрый вечер, месье», — ответил он. «Месье, я пришел вас обыскать», — продолжал комендант. «Не нужно», — ответил Ламоль. «Я вам отдам все, что у меня есть». «А что у вас есть?» «Около трехсот и кью, вот эти драгоценности и кольца». Давайте, месье, сказал комендант. Возьмите. Ламоль вывернул карманы, снял кольца и вырвал из шляпы пряжку. Больше нет ничего. Ничего, насколько мне известно. А что это на шёлковой ленточке висит у вас на шее? спросил Болье. Это не драгоценность, это образок. Дайте. Вы требуете даже это? «Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды, а образок – не одежда». Ламоль чуть не набросился на тюремщиков, и гневный порыв человека, отличавшегося своей благородной, тихой скорбью, показался страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств. Но Ламоль тотчас взял себя в руки. «Хорошо», – сказал он, – «я сейчас покажу вам эту вещь». сделав вид, что поворачивается к свету, он отвернулся, вытащил мнимый образок, представлявший собой ни что иное, как медальон, где вставлен был чей-то портрет, вынул портрет из медальона, несколько раз поцеловал, затем как бы нечаянно уронил его на пол и ударив по нему изо всех сил каблуком, разбил на мельчайшие кусочки. Месье воскликнул комендант: Он нагнулся и посмотрел, не осталось ли в целости чего-нибудь от неизвестного предмета, который собирался утаить от него Ламоль, но миниатюра была разбита в дребезге. «Королю нужна драгоценная оправа», — сказал Ламоль, «но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять». «Месье, я пожалуюсь на вас, королю». И не сказав ни слова на прощание, комендант вышел в таком раздражении, что оставил тюремщика одного запирать двери. Тюремщик пошёл было к выходу, но увидев, что бальье сходит с лестницы, вернулся и сказал Ламолю: "Как хорошо я сделал, миссия, что сразу же предложил дать мне 100 IQ за то, что я устрою вам разговор с вашим товарищем". иначе комендант забрал бы их вместе с этими тремя стами а уж тогда бы совесть мне не позволила сделать что-нибудь для вас но вы заплатили мне вперёд а я вам обещал свидание с вашим другом идёмте у честного человека слово крепко только по возможности и ради себя и ради меня не говорите о политике Ламоль вышел вместе с ним и очутился лицом к лицу с пьемонцем, ходившим взад и вперед широкими шагами по своей камере. Они бросились в объятия друг к другу. Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, как бы кто ни застал узников вместе, а больше для того, чтобы не попасться самому. «А, вот ты, наконец!» — воскликнул Коконаст. Этот противный комендант заходил к тебе, как и к тебе надо думать, и отобрал у тебя всё, как и у тебя. Ну, у меня-то было немного, только перстень Анриетты, вот и всё. А наличные деньги, всё, что у меня было, я отдал этому доброму тюремщику за то, что он устроил нам свидание. Выходит, что он брал обеими руками, сказала Моль. «А ты тоже ему заплатил?» «Я дал ему 100 икю». «Очень хорошо, что наш тюремщик негодяй». «Конечно, за деньги с ним можно будет делать что угодно, а есть надежда, что в деньгах у нас не будет недостатка». «Теперь скажи, ты понимаешь, что с нами произошло?» «Вполне. Нас предали». «И предал этот гнусный герцог Алансонский». недаром мне хотелось свернуть ему шею. По-твоему дело наше серьёзное? Боюсь, что да. Так что можно опасаться пытки. Не скрою от тебя, что я об этом уже думал. А что ты будешь говорить, если дело дойдёт до этого? А ты? Я буду молчать, ответил Ламоль, густо краснея. Не скажешь ничего? Да, если хватит сил. Но ну, а я сказал как онас, если со мной ученят такую подлость, наговорю хорошеньких вещей, это уж наверняка. Каких вещей, с тревогой спросил Ламоль? О, будь покойн, только таких, от которых Герц Соколансонский на некоторое время лишится сна. Ламоль хотел ответить, но в это время прибежал Теремщик, вероятно, услышавший какой-то шум. вталкал того и другого в их камеры и запер